Его приказ в отношении меня был исполнен незамедлительно. К счастью, я потерял сознание до того, как они завершили свое страшное дело. Не представляю, сколь долго я провалился без чувств. Очнувшись в полном мраке, на который отныне был обречен, я почувствовал ужасную боль в глазницах. Может быть, именно тогда, увидев приближающееся к моим глазам раскаленное железо, Я и произнес свое страшное проклятие, может быть и раньше, не помню, но я знал, Эрику никогда спокойно не править в Амбаре, ибо проклятие одного из принцев, да еще произнесенное в неистовстве, будет тяготеть над проклятым вечно. От боли я вцепился зубами в пучок соломы, слез не было, и в этом заключалось самое страшное. Меня окружала тьма. Бог знает, сколько прошло времени, прежде чем я погрузился в спасительный сон. Я проснулся вместе с больью, встал, шагами измерил свою темницу: четыре шага в ширину, пять в длину. В одном углу куча соломы и соломенный тюфяк сверху, в другом отверстие в полу для отправления естественных потребностей. В нижней части двери небольшое отверстие, закрытое дверкой, и полочка. На полочке стоял поднос с куском черствого хлеба и кувшином воды. Я поел и напился, но это мало мне помогло. Голова раскалывалась от боли, и душа страдала не меньше. Я почти все время спал. Никто ко мне не приходил. Я просыпался, ел, бродил по камере и снова засыпал. По моим подсчетам прошло дней семь. Боль в глазницах наконец утихла, но ненависть к брату моему, ставшему правителем Амбара, ярким пламенем пылала в моей груди. Лучше бы он меня убил. Интересно, как на мое ослепление реагировали жители янтарного королевства, когда окружающий меня ныні мрак достигнет границ Амбара, Эрик? «Я был уверен, еще пожалеет о содеянном». Эта мысль немного согревала.